Каково бы ни было действительное состояние искусства, ловкости и сообразительности, применяемых в народном производстве, но при неизменности этого состояния, обилие или недостаток годового запаса предметов потребления должны зависеть от отношения числа людей, занимающихся и не занимающихся полезным трудом. Число производительных рабочих везде зависит, как это видно будет ниже, от количества капитала, употребляемого на то, чтобы дать им работу, и от способа его употребления. Поэтому во второй книге рассматриваются свойства капитала, способы его постепенного умножения, а также количество труда, приводимое им в движение, сообразно различным способом его применения. Народы, сумевшие в достаточной степени развить искусство, ловкость и сообразительность в производстве, употребляли весьма различные способы, чтобы дать труду должные направления Но эти способы не были одинаково благоприятны для умножения общего количества полученных продуктов. У одних народов исключительным покровительством пользовалось земледелие, у других городская промышленность. Но не было почти ни одного народа, который бы с одинаковым беспристрастием относился ко всем родам промышленности. Со времени падения Римской империи европейская политика покровительствовала больше ремеслам, мануфактурам и торговле, составляющим городскую промышленность, нежели земледелию, занятию деревенских жителей. Обстоятельства, которые вызвали и установили эту политику, объяснены в третьей книге. Хотя эти различные способы руководства трудом были может статься вызваны предрассудками и частными интересами отдельных классов населения, которые не пытались предвидеть последствий для благосостояния общества, однако они породили разные теории политической экономии, из которых одни преувеличивают значение городской промышленности, а другие – деревенской. Эти теории имели большое влияние не только на воззрение ученых, но и на политику государей и правительств. Я старался в четвертой книге изложить как можно яснее эти различные теории, а также различные последствия, к которым они приводили в разные века и у разных народов. Следовательно, в этих четырех книгах разъясняется, в чем состоит доход массы народа или свойства тех запасов, которые в разное время и у разных народов составляли их годовое потребление. В пятой и последней книге рассматривается доход государя или государства. Я старался объяснить в этой книге первое, в чем состоят необходимые издержки государя или государства, какие из них должны быть покрываемы сборами со всего общества и какие только известную частью его имени или отдельными членами этого общества? Второе. В чем состоят различные способы привлечения целого общества к покрытию расходов, лежащих на всем народе в совокупности? И в чем состоят главные выгоды и неудобства каждого из этих способов? Третье. Наконец, какие причины заставили почти все нынешние правительства отдавать в долгосрочный залог часть своих доходов? или входить в долги, и какое влияние имели эти долги на действительное богатство общества, на годовой доход с его земель и труда.